Глава 7. Я все еще не могу отойти от встречи с Киром и лечения шерха, который сейчас спит клубком на моем столе, как розовый коврик с плохим характером. Внезапно ночью вода в бассейне начинает бурлить, будто там кипятят гигантский суп из легучих грез. С трудом отрываюсь от дивана в кабинете и бреду на голос, звучащий как бас горного тролля после трех кружек Эля. «Хозяйка, получилось!» «Гибира согласилась выйти за меня. Сыграем свадебку как можно быстрее». Иль Изумиилович выныривает из воды, размахивая руками, словно пытается поймать невидимую муху. Его жаберные щели розовеют от возбуждения. «Ура!» Звучит так, словно скоро я смогу поспать. Хотя бы недельку. Или день. Или час. «Как я рада за вас!» — говорю, закатывая глаза на собственный энтузиазм. «Где хотите провести церемонию?» «На болотах, разумеется. И давайте все по-простому. Гибира не любит шумные компании. Свадьба для нее как для меня, банный день. Быстро, позорно и без свидетелей». Регистратор, я и небожитель-свидетель. Перечисляю необходимый минимум, пока Иль мечтательно пускает пузыри. Артефактная съемка, декор из болотных лилей, торт с моховым кремом. «Гиби рассказала не тратить ни одной лишней монеты!» Перебивает он, и его голос звенит, как опрокинутый кувшин с водой. Все по минимуму!» Экономная жена ему досталась. Неудивительно. Ее дом украшает мебель, которую даже гоблины сочли бы хламом. В дверях появляется Лулу, моя арчиха-секретарь, одетая в платье из сарказма. Она изящно протягивает водяному планшет с документами, которые пахнут болотом и бюрократией. Поставьте галочки, что берете, и крестики, от чего отказываетесь. Инструктирую, пока Иль ставит кресты так быстро, будто эта игра ⁇ Убей дракона за минуту ⁇ Хоть бы прочитал. Все. Когда начнем? Он тычет в планшет мокрым пальцем, оставляя дыру в пергаменте. А вы не хотите привести невесту? Она работает, фыркает Иль, размахивая руками, как мельница. Говорит, не бросит дело, пока не будет доверять мне. Так что давай, хозяйка, быстрее. У Гибиры спина болит, а у меня денег пиявки не сосут». Смотрю на него, как на чудо-юдо озерное Этот тип, который раньше топил деревни ради развлечения, теперь волнуется о спинейке Киморы. Небожители явно переборщили с исправлением. Включили ему режим «Идеальный жених». «Интересно, моему бывшему нужное забыли подкрутить?» «Хорошо, Иль Изумилович. Прямо сейчас отправляю запрос небожителям. Говорю, мечтая о кровати и десяти часах сна без снов о Кире. В зеркале ловлю свое отражение. Выгляжу как зомби после марафона по выпечке. Синяки под глазами сливаются в фиолетовые озера, Волосы — поблёкший розовый флаг капитуляции. Хорошо, что водяной не захотел пышной свадьбы». Я бы умерла, украшая болото гирляндами из светлячков. Сажусь у окна, кладу руку в выемку на столе, которая жжется как раскаленный уголь. Минуту спустя в кресле материализуется секретарь небесной канцелярии. Существо в белоснежном костюме, с глазами, как два вихря из звездной пыли. Вечного светила, приветствую его, как учила бабуля. «Нескончаемых ресурсов», — отвечает он, поправляя безупречный пробор. Как поживаете? Первый раз я выкладываю ему все: слезы, проклятия, историю с Киром. Он выслушивает и бросает. Это ваши личные дела. Мой клиент готов к церемонии. Какой именно? Водяной или... темный маг. Его голос дрожит на последних словах, будто Кир табу. Водяной. От темного мага отказываюсь. Вы не можете. А я попробую. Заплатите очередным проклятием. Мои синяки под глазами вдруг начинают пульсировать. Очередным проклятием? Ваша бабуля не рассказала, чем чреват отказ от клиентов. Небожитель щурится. Ее проклятие организатора — детские шалости. Ваше будет. Интереснее. Вспоминаю бабулю. Она могла договориться с грозами и усмирить драконов. Но даже она рискнула сказать «нет» небожителям только один раз. Готова на это пойти, — дразнит он. Не спать, пока не жените клиента. Или, скажем, превращаться в лягушку каждое полнолуние. Кир не стоит моих слёз, а уж тем более кваканье. Лучше найду ему невесту Гарганеллу с сорока детьми. Пусть мучается вместе. Ну что, убрать Кира шакли из списка? Опускаю голову представляя, как его лицо исчезает в небесном архиве. Но я смогу отказаться в другой раз? Сможете. Решаю попробовать еще раз. Не хочу, чтобы его имя стало моим вечным проклятием. Хотя... Лягушкой быть забавно. Начну собирать коллекцию кувшинок. Постскриптум. Шерх, проснувшись, шипит. «Давай его тортом отравим!» Отвечаю. Сначала свадьба, потом месть.